Таскатель Каштанов. Через несколько дней Белозерские вернулись в столицу, а Тельнецкий приступил к уже привычному делу. Один, два, иногда и три раза в неделю он забирал деньги из точки А и перевозил их в точку Б. Если поначалу Тельнецкий развозил деньги по высоким кабинетам, по аристократическим клубам и по отделениям банков, то за последнее время точка Б стала неизменной. отделения банка. И этот факт Тельнецкого каждый раз тревожил. Он даже стал менять маршруты, время и даты доставки денег. Шершуф воспринял самодеятельность исполнителя неодобрительно и приставил ещё одного человека следить за Тельнецким, но после очередного неудачного покушения возле отделения банка на Тельнецкого, мевшего при себе свёрток с небольшой суммой денег, Шершуф снял наружную слежку. требовал усилить охрану перевозимых денег и предоставил тельнецкому полный карт-бланш в вопросе перемещения денег до неизменной точки Б отделения банка. В сентябре по ноябрь 1916 года на тельнецкого было совершено три покушения, и все они были неудачны. Каждый раз он разрабатывал новые и новые маршруты, декларировал один маршрут, а сам следовал по другому. выявлял предателей доносчиков, и доносчиков, избавлялся от них с одобрения патрона. После очередного неудачного покушения Тильницкий всерьёз задумал покончить с курьерской работой. Он разработал план по переезду с исчезновением и стал его исполнять. Сперва он собрал все имеющиеся деньги, обратился к княгине Белозёрской с просьбой положить эти деньги на её счёт и перевести их в Европу и в Соединённые Штаты. Княгиня опешила, Увидев такую большую сумму, но после нескольких мгновений опомнилась и дала согласие исполнить просьбу любимого. По дороге в банк Белозерский попыталась деликатно задать вопросы о рисках для ее семьи и для самого Тельнецкого. Но короткое время в пути, общие обстоятельства и обстановка в банке не позволили ей услышать ответ. Тельнецкий прекрасно слышал ее вопросы, но... не смел отвлечься от кругового наблюдения и весь был как на иголках. Переводя деньги Шаршову, он не переживал так, как сегодня, когда любимая женщина была рядом. За очень большое, заранее оговорённое вознаграждение собственнику небольшого банка деньги были переведены. Теперь Тельницкому, согласно его планам, осталось только убедить княгиню поройзь эмигрировать для начала в Европу. Но Тельнецкий получил от Белозерской неожиданный ответ. «Без вас, любимый, я не готова никуда переезжать». Да и к тому же этот вопрос мы не обсудили с детьми. Наговорились обсудить на днях в дружной, почти семейной обстановке, когда Тельнецкий зайдет в гости к Белозерским. Но это обсуждение с детьми не состоялось. Ровно через день Шершов вызвал Тельнецкого и безо всяких деликатных фраз и увиливания от прямой темы разговора высказал ему. Ваш поступок с переводом, а я так понимаю, что это перевод всех ваших накоплений, даёт право на существование мыслей о ваших намерениях в ближайшее время покинуть Россию. Возможно, я неверно рассуждаю, но поступок предполагает именно такое право. Что касается моего мнения, то я ответственно вам заявляю, что такой потенциальный поступок будет не совсем честным по отношению ко мне и к нашим товарищам. Тельнецкому, удивлённому таким прямым разговорам, пришлось на ходу придумывать и аргументировать. Павел Сергеевич, предпринятое мною действие — это только меры предосторожности относительно моих сбережений, не более. Я как исполнял, так и буду исполнять поставленные задачи. Вот на этом мы и закончим. Нигиня Белозёвская мне очень симпатична. У неё очень милые дети. Я в этом уверен. Тельнецкий и этот намек прекрасно понял. Идею с переездом пока отложил, но сделал в памяти пометочку — непременно вернуть с банкира грабительские комиссионные и поквитаться с ним за предательство. Прекрасный праздник Рождества остался позади, и для Тельнецкого наступил период затишья. Никаких поручений от Шершова. Бывали дни, когда он проводил время только за чтением книг, был в гостях у белозёрских, но больше уделял времени уединённому чтению, так как переживал за семью княгини и не хотел более афишировать их отношения. После двух дней, проведённых за книгами, Тельнецкий решил найти Ломова и с ним поиграть в шахматы, как в былые времена. Ломов давно уже перешёл в бумажную революционную деятельность, писал тексты для листовок, статьи в газеты И все больше проживал в одной из своих квартир, но по старой привычке один-два раза в неделю менял место ночевки. Сегодня он оказался дома и принял гостя настороженно. Тельнецкий, заметив волнение на лице и в поступках Ломова, сразу изложил суть визита. На что Ломов в ответ улыбнулся. — По правде, я и сам хотел с вами переговорить. Хорошо, что вы зашли. У меня для вас... Неприятная новость. Мне сегодня только сообщили. Наш с вами давний знакомый сыщик охранки Вертинский получил место в столице. Помните такого? Спросил Ломов, и получил скромный ответ пивком в знак согласия. Получил повышение. Можно так сказать. Теперь он большой начальник в охранке. И вы в большой опасности. Разумеется, я тоже могу сейчас от Вертинского пострадать. Но в меньшей степени, чем вы. Вертинский уже два дня назад приступил к исполнению обязанностей. И как любой здравомыслящий сыщик, а он именно такой, будет изучать, кто есть кто в городе. Найдет и вас, и меня в картотеках. Я думаю, он скоро захочет с нами встретиться. Действительно неприятная новость, ответил задумчиво Тельницкий. Что вы думаете предпринять? неожиданно для Тельницкого спросил Ломов. Нужно подумать. Хотеть что-то думать. Не обходим лично дно, а там посмотрим. Только очень прошу, с Чершиовым этот вопрос согласуйте, это ещё и меня привлечёт к ответу. непременно. Ответил Тельницкий и кивнул головой несколько раз, чего Ломов подумал, что собеседник сильно огорчён или задумался. Вот бы наши с вами личные дела, что хранятся в сейфах охраны, как-то раздобыть. Выпросительным тоном высказал идею Ломов и улыбнулся. Насколько я не пробовал, осуществить мою задумку не представляется возможным. до сих пока не представляется возможным. Вечер, как и хотел Тельницкий, прошёл в дружеской обстановке, при приятной беседе. Но слова, сказанные Ломовым, зацепили Тельницкого. Применами в течение вечера эти слова всплывали в мыслях, но не более. Вернувшись домой, он прилёг в своё любимое кресло, уткнул взор в потолок и стал размышлять над вопросом: как заполучить личное дело из охранки. Но ничего дельного придумать не получалось. Воспоминания о Вертинском вскрыли старую душевную рану. Только от одной мысли о сыщике Тельнецкий расстраивался и начинал понемногу волноваться. Как гражданина Тельнецкий Вертинского не знал, да и не мог знать. Но как сыщика он его презирал, и основанием было сфабрикованное дело. Тельнецкий допускал, что это не предел возможного. для Вертинского. Если сыщик поставит себе цель и уничтожить его жизнь, он применит и другие непрофессиональные деяния. Через пару дней Тельнецкий встретился с Шершовым, и они обсудили появление в столице Вертинского. На предложение Тельнецкого лечь на дно Шершов категорическим тоном высказал. «Никого вы испугались?» «Этот сыщику станет снег топить, пока докажет, что вы, сбежавший с каторги Тельнецкий. Ваши документы на имя Кузнецова безупречны». Слушай, я об этом точно знаю. В этом году у нас с вами ещё больше работы. До того, как он знает вас, у нас есть от полугода до года спокойной работы. А за это время мы много и успеем сделать. В названном сроке спокойной работы Шишов оказался категорически неправ. Не прошло и двух недель, как указание Вертинского прямо на улице целая толпа людей в штатском Набросились на тельняшку, связали руки и ноги, надели мешок на голову, запихнули в карету, будто уже бездыханное тело, и увезли в охранку. Встреча задержанного с Вертинским состоялась очень скоро. Знаете, почему вы сейчас молчите? Не устраивайте истерику насчёт вашего ареста, спросил Вертинский. Я подчёркиваю именно ареста, так я вам отвечу. Вы знаете, Сильневский не дал договорить Вертинскому, перебив его. Потому что я не понимаю, что происходит. По какому праву вы меня задержали, связали? Я не знаю, кто вы такие и чего вы хотите. Кто вы? Тут уж Вертинский не стал слушать истанта и продолжил свою мысль. Вы прекрасно знаете, кто вы такой и почему вы тут в Кандалах. Вы, Сильневский, Николай Николаевич, уж вас я никогда не забуду. И не забуду никогда нашу встречу у банки. Я никогда не забуду тот день, когда я вам придался от рудничества. Помните? На всё вышесказанное Тельницкий в ответ только смотрел на Вертинского недоуменным взглядом. Недоумение в глазах Тельницкого было не от вопросов Вертинского, а от собственных ошибок и признания шаткого положения из-за явной слежки или, может быть, и охоты на него. Тельницкий стал прокручивать в памяти произошедшие события, искал ответы на вопросы Когда я допустил слежку за собой, чего не заметил филёров, что они знают о моих местах пребывания и проживания. Силневский со дня общения с Шершумовым предпринял меры предосторожности. Начал в разных гостиницах, ни разу не являлся в гости к Белозёрской, усилил свою охрану. Но то, что он сейчас в кондолах и сидит в охранке, Говорит о недостаточности или об ошибочности принятых мер. Вертинский, не получив ответ на свой вопрос, продолжил. Вот если бы вы тогда согласились, вы бы сейчас служили рядом со мной, я в этом уверен. Вы образованный, талантливый, инициативный и мыслящий человек, физически крепкий, владеете джиу-джитсу. А таких сотрудников я всегда ценил. Из бывшего жуира вы превратились в образцового мужчину. Какие перемены меня приятно удивляют, такое редко случается. Казалось, что ваш тогдашний проигрыш в карты вас сильно переменил. Очень жаль, что вы тогда меня не услышали. Прямо от глубины души, жаль. С ноткой сожаления закончил фразу Вертинский. Я Николай Степанович Кузнецов. Я не понимаю, о чём вы говорите. Мой паспорт находится в кармане пальто. Можете в него посмотреть и в этом убедиться. Вертинский опять не стал слушать арестанта и перебил его. Видел я ваш паспорт. Мы его ещё проверим. Я очень надеюсь, что вы этого Бедала Гукузнецова не убили из-за паспорта. А пока расскажите мне, где сейчас Ломов? Я не понимаю, о чём вы говорите. Я я не понимаю. Истеричным голосом высказался Тельницкий, но ему опять не дали договорить. Вертинский перебил: "Пока посидите у нас и подумайте. Позже поговорим". Я, как увидел ваше дело у нас, скажу вам, открыто удивился. А теперь ещё и совсем убедился, что вы именно тот Тельнецкий, о котором я знал в 1910 году. И пока мне этого достаточно. Вам грозит вечная каторга с физическим истреблением. Готовьтесь к этому морально. А если выясним, что вы ради паспорта убили Кузнецова, то вы до сюда не доживёте. и тело не выдадим вашим родителям. Это я вам обещаю. Я об этом лично позабочусь. Уведите арестанта», — распорядился Вертинский. Сильнецкого припроводили два молодцеватых солдата обратно в камеру. Он был в кандалах, на ногах и на руках. Ему было тяжело идти, и солдаты его то пинали, то пинали. то прикладом винтовки толкали в спину или по бокам, да так, что Тельнецкий еле удерживал равновесие и так по всему маршруту до камеры. Тельнецкий тут же вспомнил 1910-1911 годы и сделал вывод, что сейчас солдаты намного безобразнее себя ведут с заключенными, чем тогда. В одиночной камере Тельнецкого никто не беспокоил. Один раз в день давали скромную еду и питье. Кроме надзирателей... который ему даже на приветствие не отвечали. Он никого не видел. За первую неделю он много и успел обдумать, даже по стройнел немного, как ему показалось. Перебывая в раздумьях, Тильницкий пришёл к решению окончательно избавиться от привязанности к Шершову, Ломову и так называемой революционной деятельности. Но как это сделать без причинения ущерба Белозёрским, а может быть, и его родителям? Он пока не знал. Если даже он с белозёрскими уедет в самом неизвестном направлении, Шершов своими щупальцами найдёт его непременно. Сильницкий просидел в одиночной камере почти 2 недели и даже успел устасковаться по общению, по свежему воздуху, по прогулкам. Но долго тосковать не пришлось. Двое солдат надели кандалы на конечности и опять, как и прежде, бесцеремонно припроводили до уже знакомого кабинета, в котором его ждал Вертинский. Потребовали сесть на стул, сопроводив это ударом в спину, видимо, для устрашения. Вот что вы за люди такие? Вас, по сути, из-за людей считать сложно. Начал свою речь Вертинский и после высказанного сделал паузу, ожидая реакции арестанта, но реакции не последовало. Не хотите признавать свои же проступки? Тельнецкий. Я не Тельнецкий. Я не Тельнецкий. Я не знаю, за кого вы меня принимаете. Я требую. Уважительно требуете? Вам светит пожизненная каторга. Что вы можете требовать? Вертинский не дал договорить Тельницкому, высокомерно задавая свои вопросы. Вы докажите в суде, что я не Николай Степанович Кузнецов. Вы издеваетесь над честным гражданином. Я найду на вас упрёку. Показывая своё недовольство, крикнул лестант-следователь и сделал попытку вырваться из кандалов. Крикнув угрозам, Все успешные действия были показательным выступлением и предназначались они Вертинскому. В душе жетельнейский остался холодным, как лёд, а в мыслях искал ответ на вопрос: что сфабрикует Вертинский на этот раз? Следователь представление воспринял как свою победу, заплылцами и с настроением от такой маленькой, но победы продолжил надавливать. Вы вынужден вас предупредить. Вы изобняетесь в тюрьме ещё до суда. Вы же водили с паспортом этого несчастного Кузнецова. И теперь им прикрываетесь. Я это докажу. В этом у меня нет сомнений. Но вы сейчас тут не для этого разговора. Я хочу, чтобы вы знали. Ваши родители о вас высказываются весьма осуждающе. Представляете? После вопроса Вертинский опять замолчал, ожидая ответной реакции, но её не последовало, и он продолжил. Я их вызвал в столицу на очную ставку с вами, а они отказываются. Ваш отец ствердит, никакого сына Николая у нас больше нет. Это вас должно тронуть. Родители больше вас не признают за сына. Понимаете?» Удивленно спросил Вертинский своего арестанта, все ожидая ответной реакции, но опять просчитался. Тельнецкий с каменным лицом и видимым презрением в душе к Вертинскому только слушал. Если они добровольно не исполнят требование прибыть на военную штабку, их привезут. Силком, но привезут. А за дачу ложных показаний я их тоже посажу, как и вас. Господин Тельницкий. Так что лучше признайтесь сами. И даю вам слово офицера, я ваших родителей не побеспокою. Доживут свои годы спокойно, и про охранку больше не вспомнят. Вертинский закончил речь мирным тоном. будто он самый добродушный сыщик на белом свете. Воцелилась пауза. Вертинский предположил, что Тельнецкому нужно немного поразмыслить, и не стал его тревожить. Вертинский и Тельнецкий смотрели друг на друга, и каждый думал о своем. Повидать родителей Тельнецкий давно мечтал, но обстоятельства ему не позволяли показывать себя. Воскресшего. После побега в 1911 году Тельнецкий, пребывая в городе Те, в газете наткнулся на объявление о найденном на окраине города мертвом человеке в костюме Адама. И по приметам его можно было легко признать за беглого арестанта Тельнецкого. Благодарность 50 рублей работнику морга от представителя Тельнецкого и еще столько же околоточному надзирателю сделали свое дело. и Тельнецкий заполучил справку о своей смерти. Жандармы города Т очень обрадовались, узнав от полиции о смерти беглого арестанта. И дело о побеге быстро закрыли, отчитавшись своему руководству в столицу. В день, когда известие о смерти Николая Тельнецкого попало в губернский город Н, чита Тельнецкая была уже почти бездомной. Из-за нажитых новых долгов дом Тельнецких был выставлен на аукцион и ждал нового хозяина. Читательнецкий что-то из имущества распродали, что-то раздали детям. Теперь при голых стенах и со страхом в душе ждали аукциона. Известие о смерти Николая читательнецких восприняла крайне эмоционально. Слезы огорчения и истеричный плач матери были представлены всем присутствующим. Очередной удар с судьбой, который нужно с достоинством держать. Подобными словами еще как только мог успокаивал Никонор Иванович свою жену. Но слова не помогали. Удар судьбы оказался весьма неоднозначным. Вместе с известием о смерти сына Тельнецких уведомили и о наследстве в 100 тысяч рублей с процентами, лежащих на счету у Николая, которые теперь по праву могут быть получены родителями в отделении банка. После этих слов Никонор Иванович тут же позабыл о смерти сына и стал выкрикивать «Мы спасены! Спасены!» «Николя о нас позаботился! Истинно Божья душа! Мы спасены!» — повторял Никанор Иванович безумолку, и то обнимал свою жену, то гонца, известившего их о смерти и о наследстве, то кухарку, то своего гостя, приятеля, и так по кругу несколько раз. Столь диаметрально изменчивое поведение Никанора Ивановича заставило всех присутствующих усомниться в его душевном здоровье. Его жена, ничего не понимающего в происходящем, сама перестала лить слезы и обеспокоилась эмоциональным состоянием мужа. Только что ее муж был крайне огорчен, а теперь он не нарадуется. Ситуация изменилась с точностью да наоборот. Теперь жена Никанор Иванович пыталась успокоить своего мужа, на что получила исчерпывающее пояснение. «Милочка, вы не понимаете, мы спасены! Вот, вот, сто тысяч наследства от Николя. Видите подпись нотариуса? Деньги в банке. Вот тут все написано!» Восхищенно и эмоционально жестикулируя, он стал показывать жене, а потом и всем присутствующим, документ от нотариуса. В этот же день Никанор Иванович устроил банкет, да еще и в долг, в собственном доме при голых стенах. Чита Тельнецких получила деньги в банке на следующий день с музыкой, с цыганами и весьма торжественно. Да так пафосно, что все жители города чуть ли не месяц только о Тельнецких и говорили. Унаследованные деньги быстро потратились, и появились новые долги. Спираль истории опять привела Никанора Ивановича к разбитому корыту и к аукциону по продаже дома. Но на этот раз Николай Тильнецкий поступил мудрее. Его человек на аукционе выкупил дом и оставил читу Тильнецких жить в нём до старости лет. Николаю Ивановичу больше нечего было закладывать и проигрывать в карты. Отчего его за стол не приглашали, а потом и вовсе перестали пускать в клуб из-за тех же долгов, но на этот раз незначительных. Николай Тильнецкий следил за потребностью родителей и помогал им деньгами, оформляя переводы небольшими суммами, которые выдавались в банке матери в руки. Каждый раз, когда ему сообщали о невзгодах родителя, его сердце разрывалось от жалости. Ему казалось, что вот он сейчас воскреснет перед ними, все расскажет, покается, родители его простят, обнимут и примут обратно в семью. Риск был велик. И Тельницкий, сжимая кулаки и скрипя сердце, гасил в себе ярость и переносил исполнение желания на будущее. Другое дело его отец. Никонора Иванович. Если после унаследования денег он всячески хвалил своего сына, то после того, как проигрался и дом был продан на аукционе, его настроение кардинально поменялось. Теперь он всем твердил: "Вот чужая душа нас оставил жить по старости в доме, а мои дети что для родителей сделали? Один проигрался в карты, требует от меня покрыть его долг, и что? Помер где-то на каторге в Сибири". Другие медика не дадут на старость. Кого я воспитал? Хануриков каких-то. Не дети они мне больше. Сказанные слова, и особенно последнее утверждение, крепко засело в его голове, и этими суждениями Никанур Иванович жил последние годы. Поначалу детей и внуков на пушечный выстрел не подпускал к дому, а потом они и сами перестали к нему ходить в гости. Когда человек из охранки прибыл с требованием последовать с ним в столицу, для участия в следственно-процессуальных действиях да ещё и за собственный счёт. Никанор Иванович истерично его прогнал со словами: "Пошёл прочь, нет у меня ни коля больше!" и заперся за в окойку. Появление жандарма из столицы оставило серьёзный след в сознании Никанора Ивановича, и понемногу он стал задумываться, в кого он превратился и какая его ждёт глубокая старость, если она вообще будет. Минуту спустя, как жандарм был изгнан со двора, Николай Иванович начал жить в иной реальности, более настоящей. Даже начал спрашивать жену о своих детях, внуках и уже сам искал возможности с ними повидаться. Попытка Вертинского доставить родителям научную ставку удивила тель несколько. И даже были мысли упрекнуть Вертинского в бесстыдстве. Но какое-то внутреннее спокойствие заставляло его не показывать своих эмоций. и максимально сдержанно реагировать на подобный нажим. Вертинский и его арестант так и просидели несколько минут, вглядываясь друг в друга. Вертинский не выдержал молчания и сам возобновил разговор. «Николай Никонорович, не хотите пожалеть своих родителей? Мне ваш поступок кажется противоестественным. Так с родителями не поступают». Я вам такой шанс предоставляю. А вы, и заметьте, уже во второй раз это делаю. Пытаюсь спасти вас и ваших родителей в первую очередь. А вы меня не хотите даже слушать. Я прекрасно знаю, кто вы есть на самом деле, чем вы занимались и занимаетесь. Вы для своей господ таскали каштаны из огня. Это очень опасная игра. Я уверен, пылающий огонь настигнет вас рано или поздно. Буду с вами от кровинин. Вы мелко плаваете для моего интереса, и вы мне не нужны. Сдайте мне Ломова. Вертинский сделал паузу и немного подумав продолжил. Пишершова. Я вам даю слово офицера, вы получите максимально мягкий приговор. Не пойдёте на каторгу. получите небольшой срок с проживанием в поселении. Это лучшее, что можно сделать для вас. Опять пауза. Вертинский ждал ответа, и судя по его мимике и жестам, ждал согласия на сотрудничество. Я не знаю, о чём вы говорите. Холодным, уверенным голосом ответил Вертинский. Вы из преступника превратились во врага империи. Различие между врагом и преступником не мне вам объяснять. Следовательно, к вам и отношение будет как к врагу. Вы не глупый человек, и сами всё понимаете. Вы видите арестованного. После столь неприятной беседы с Вертинским на голову Тельнецкого надели мешок, припроводили до улицы, толкнули в карету, как набитый соломой тюфяк. И перевезли в общую тюрьму. Сняли мешок с головы и передали другим конвоирам. Новые конвоиры тоже не церемонились с новым арестантом, припроводили его до камеры, сняли кандалы и запихнули внутрь.